Эпилог. Семья. Шанна. Кажется, мы бесконечно долго едем обратно домой. Я могла бы поспать на заднем сиденье. Виталик рядом, его плечо очень подходит для того, чтобы на него опереться. Но не могу. Все, о чем думаю, Миша. Мой маленький, сладенький, как же он, наверное, перепугался. Когда подъезжаем, Виталик помогает мне выйти, и я бегу во двор. В беседке сидит соседка с Мишей. «Никак не хотел оставаться дома», — говорит она. «Все просился сюда, чтобы увидеть маму. Но я и привела, а тут сидели тихонечко». «Спасибо вам, я кидаюсь к ребенку, дорогой, любимый мой». «Мама!» — визжит сыночек и крепко меня обнимает. Глажу его головку, прижимаю к себе, а он бурно, со слезами вываливает на меня гору информации. «Бабушка сказала...» что я тебе больше не нужен, что я плохой мальчик. Мама, я же не плохой, да? Я больше не буду есть конфеты. Правда, я тебе обещаю. Ну вот это поломали моему сыну сегодня психику. Это ж надо наговорить четырехлетнему малышу такой ерунды. Я так зла на бывшую свекровь, что, попадись, она мне сейчас передушила бы. Миленький мой, хороший, я никогда-никогда тебя не брошу. Мы всегда будем вместе, я тебя обещаю. Мих, Виталик подходит сзади. Я же говорил, что привезу маму, вот привез. Она больше никуда от нас не денется. Ты мне веришь, да? С этими словами он подхватывает моего сынишку, несет в дом. Я бы и сама понесла его на руках, но в моем положении тягать почти двадцати килограммового малыша уже не вариант. В следующие два часа мы с Виталиком крутимся возле Миши вместе. Кормим его ужином, купаем, читаем ему сказки по очереди. Он послушный, как никогда раньше. С полуслова делает все, что мы ему говорим. Даже брокколи, и те за ужином слопал с таким аппетитом, будто это самый вкусный на свете десерт. А перед тем, как уснуть, мой малыш выдает. «Мам, пусть тут же Виталик будет мой папа, он добрый». У меня от его слов щемит сердце. Мальчик выбрал папу по душе оглядываясь на Виталика и вижу, что он воспринимает слова мальчика очень серьезно. Отвечает ему, «Я буду горд стать твоим папой, Мишенька. Можешь меня так называть, если хочешь. Ты же не против, Шанна? Я бы хотел официально стать его отцом. Давай так и сделаем. Чтоб я была против? Ага, как же. Да я, может, все четыре года мечтала, чтобы у Мишки был достойный отец. На то мы порешили, улыбаюсь ему». Когда Миша засыпает, мы с Виталиком выходим из комнаты. Идем в нашу спальню, что располагается напротив. Как только заходим туда, решаюсь выдать Виталику все, что скопило на сердце за этот бесконечный день. Виталь, прижимаюсь к нему. Мне было так страшно, что я вас с Мишей больше никогда не увижу. Я не знала, чего ждать, я так испугалась. Все закончилось, он гладит меня по голове. Больше никто не посмеет тебе угрожать, я прослежу. Тяну к нему губы, прошу сама от себя, не ожидая. «Виталь, займись со мной любовью, пожалуйста». «Ты хочешь секса после всего?» Он выглядит очень удивленным. «Я не секса, хочу от тебя. Хочу заниматься с тобой любовью». Виталик быстро подхватывает меня на руки, жарко целует в губы. «Да, я определенно получу от него все, чего хочу. И даже больше».